Сигизмунду? Но переодеваться в женское, поморщился он. Меня же засмеют. Если бездарно погибнешь в этой вонючей дыре, то назовут дураком. В сердцах парировала Анна. При внешней мягкости она обладала весьма решительным нравом. Ты благодарить должен Елену за ее предложение. подумать только. Смерть на носу. А она еще кочевряжется. Вот за это, Витов, ты любил жену. За верность, за бодрость душевную, ну, за словцо хлёсткое, в нужный момент сказанное. Упоминание о недавно потерянном, нагло отобранном братцами ягайлы киргайлы трокском княжестве подействовало князя как острая шпора. Витовт улыбнулся, погрызил жене пальцем. Дурнем князя Негожича хвостить. Ведомо ли это тебе, жёнушка? «Ведомо, ведомо, ведомо и дико умница, сюда!» раздвинув пол своего плаща, Анна загородила раздевающуюся Елену. Принесенным кинжалом Витовт живо сбрил со своей бороды и щек. Просто нежные, ланитые молоденькие девушки. Он бурчал, страдая от унижения, но скинул верхнюю одежду, остался в исподню. Худой, невысокий, узкоплечий. Анна, собрав кинжал, Снятые Еленой юбки, накинула их все разом шуршащим водопадом на голову мужу путаясь в них, он позеленел от злости. Но юбки неожиданно ловко легли на бедра. Зашнуровать лиф, оправить плечики и бобровую пелеринку было делом одной минуты. Сверху накинули плащ, надвинули на лоб капюшон. Елена уже щеголяла в мужской одежде. Широкий берет скрывал волосы. Перед супругами стоял сухощавый, складный молодой человек с необыкновенно выразительными глазами. Ну и ну, только и пошептал, пораженный этим превращением видов Впрочем, видел бы со стороны себя сам. В глубине коридора, где металось пламя от чудящих факелов, послышались шаги. Охранник шел сказать, что свидание закончено. Заговорщики опечалились, приняли грустный вид, соответствующий моменту. Ну-с, господа хороший прощевайтесь. Это был первый из молодцев, тот с опухшей мордой. Он чувствовал, вот, уже основательно отхлебнул от бутылки. Анна дала ему денег. Выведи нас, со сослужанка из замка, добрый человек. Это можно, повеселил смерть, пряча кожаный мешок за пазуху. Карманов одежды той поры еще не знала, они появились только с семнадцатого века. Кошели же с монетами или привязывали к поясам, на радость ворам, или прятали на груди. Анна в слезах бросилась, на шею переодетая Елена. Со стороны все выглядело вполне естественно, супруга расставалась муж мужем. Витовт присел в церемонном книгсене. Сторож защелкнул камеру, довел женщин до выхода. За ним пристально наблюдал напарник. — Куда это-то их? — До «Да выведу за ворота небрежно ответил холоп, чувствуя на груди приятную тяжесть от кошелька, чтобы по усадьбе не плутали. Ну и нас лишь раз не смущали, из какие кралечки. Он шлепнул служанку Витовца по заднице и хрипло захохотал. Соглядатый из дворовой челяди Егайлы близгиб отвернулся. «Что из деревенщины возьмешь? Мужлан, он и есть мужлан!» Беглецы благополучно добрались до егерского домика. Вскоре четверка коней, запряженных попарно, тронулась. Лошади застоялись и мчались во всю прыть. Звенели бубенцы. Грязь летела из-под копыт, путь вороных лежал в Новогрудок, место пребывания первых литовских князей. Правил там брат Витовта Таутвиллес Конрад. Братья были женаты на родных сёстрах-смолянках. Оставшись в темнице, Елена так искусно притворялась князем, что подлог обнаружился только через четыре дня. Открытие повергло охранников в столбняк. Сам Ягайло явился удостовериться, что кистутой обвели его вокруг пальца. Скинув с головы девушки бесполезный уже берет...